Глава восьмая. Танцующие сыщицы. От удара Бесс и Джорджи вдавило в спинке кресел, а затем бросил на пол. Водителя тоже тряхнуло, но не так сильно. Из его уст палился поток французских ругательств, он выбрался из машины, потрясая кулаком. Но виновник происшествия быстро дал задний ход, вдавил педаль в пол и скрылся из виду. Никто даже не успел записать номер его автомобиля. Мистер Дрю осторожно помог Нэнси подняться на ноги, а водитель вытащил Бесс и Джорджи из машины. Несмотря на пережитое потрясение, кузины сразу же бросились к Нэнси. «Ты в порядке?» — волновались они. Нэнси ответила не сразу, у нее перехватило дыхание, и при падении она повредила плечо. Девушка призналась, что ей больно. но вроде...» «Ничего не сломано. Я скоро приду в себя. А вы-то как?» «Нормально», — бодро ответила Джорджи, потирая шею. «Нам повезло». Мистер Дрю был крайне взволнован. «Наверное, будет лучше отказаться от вечеринки и поехать обратно в отель?» «Ну уж нет», — возразила Нэнси. «Жаль только, что мы не рассмотрели, кто сидел за рулем этого автомобиля. Уверена, он врезался в нас нарочно». Отец мрачно посмотрел на нее. и согласился. Никому не удалось разглядеть преступника. Мистер Дрю расплатился с таксистом и отпустил его. Покорежная машина с грохотом уехала. Дверь усадьбы открылась, оттуда выбежал швейцар, вероятно, услыхавший шум, и заторопился вниз по лестнице. Узнав, что мистер Дрю и девушки приглашены на ужин, он быстро сказал — Я провожу вас в ваши комнаты, чтобы вы могли привести себя в порядок». Заметив, что Нэнси потирает плечо, он сообщил, что на вечеринке присутствует доктор. «Я попрошу его подняться к вам». Нэнси запротестовала, но швейцар настаивал. «Я уверен, что месье Трамен, хозяин усадьбы, хотел бы, чтобы я поступил именно так». Он провёл американских гостей на второй этаж, где ждали обставленные со вкусом комнаты. Резная мебель стояла на бархатных коврах с цветочными узорами, а стены были украшены большими гобеленами. На том, который висел в комнате девушек, была изображена сцена охоты. Женщины с ружьями сидели боком на лошадях. Их костюмы вызвали у девушек улыбку. Женщины были одеты в платье в пол, затянуты в корсеты, а на головах у них красовались огромные шляпы с плюмажем. Интересно. «Эти дамы хоть раз ездили верхом? Или они просто уселись на лошадей, чтобы попозировать?» Иронично заметила Бесс. Через несколько минут швейцар привел доктора и представил его гостям. Он был очень любезен и обрадовался, когда узнал, что Нэнси и ее подруги говорят по-французски. Сам он изъяснялся по-английски с трудом. Доктор внимательно осмотрел плечо Нэнси и пришел к выводу, что ни перелома, ни вывиха нет». «Но синяк довольно большой. Я бы рекомендовал вам приложить к плечу лёд и немного отдохнуть». Затем доктор осмотрел Бесс и Джорджи, с удовольствием отметив, что их повреждения незначительны. Всё-таки порекомендовал приложить лёд. Приложив лёд, Нэнси объявила. «Теперь я чувствую себя превосходно. Пойдёмте вниз на вечеринку». Бесс помогла ей освежить макияж и поправить прическу. Джорджи щеткой почистила платье Нэнси и, слегка намочив, оттерла с него пятна грязи. «Спасибо огромное, девочки!» — сказала Нэнси. «Теперь можем идти!» Мистер Дрю с улыбкой подал Нэнси руку, и они проследовали вниз по лестнице. Слухи о столкновении автомобилей уже дошли до гостей, и многие из них собрались в вестибюле, чтобы поприветствовать вновь прибывших. Позади них в бальном зале сверкали хрустальные люстры. Месье и мадам Тремен встретили их с тревогой, но Нэнси и кузины уверили хозяев, что чувствуют себя хорошо. «Мы очень благодарны вам за приглашение на ужин», — добавила Нэнси, не раскрывая того, что знает об истинной цели вечеринки. Познакомив девушек с несколькими друзьями, мадам Тремен провела их в зал и представила месье бланку Высокий статный мужчина, седой головой и усами, почти без акцента, говорил по-английски. Нэнти подумала. Он красив и обладает очаровательной улыбкой. «Мистер Дрю», — сказал финансист, а — «вам повезло с дочерью, она прелестна». Посмотрев на Нэнти, он засиял от восторга. Повернувшись к Бесс с Джорджи, Леблан улыбнулся им. «Ах, мы, французы, привыкли гордиться красотой наших женщин. Но, мистер Дрю, если все американские девушки так же прекрасны, как мадемуазель Дрю, Фейн и Марвин, то, пожалуй, француженкам придется уступить им пальму первенства». Мистер Дрю, Нэнси, Бесс и Джорджи вежливо улыбнулись в ответ на шутку бланка а затем Нэнси незаметно перевела беседу в другое русло, задав вопрос. «Сегодня вы беспутница, съели Лебланк?» «К сожалению, да», — ответил он. «Мадам Лебланк осталась в нашем загородном доме. Она, неважно, чувствовала себя и решила не ехать». «Как жаль», — сказала Нэнси. «Я бы очень хотела с ней познакомиться». Она уже собиралась предложить всем навестить супругу бланка но ее прервало объявление дирижера небольшого струнного оркестра. Он представил публике девушку, певшую сопрано, и недавно принятую в Парижскую оперу. Ее чистый бархатный голос очаровал всех присутствующих. Когда она закончила два сольных номера, раздались громовые аплодисменты. Сразу после этого месье Лебланк, извинившись, вышел. Юная певица грациозно поклонилась и сообщила, что должна попрощаться с публикой. Оркестр снова заиграл. А Нэнси, Бесс и Джорджи принялись приглушенными голосами обсуждать с мистером Дрю, месье Лебланко. «Он внимательно слушал музыку», — сказала Нэнси. «Но я заметила, что иногда он отвлекался от пения, а его взгляд улетал куда-то далеко». Бесс воскликнула. «А может, его загипнотизировали и заставляют распродавать состояние?» «Как бы то ни было», — заявила Джорджи. Но у меня и стойкое ощущение, что вытянуть из него информацию будет непросто. Мистер Дрю кивнул. Я это уже давно понял, но мне кажется, у вас, девушки, шансов чуть побольше. Гости, с которыми они уже успели познакомиться, стали представлять гостей из Риверхайтс остальным. Двое галантных молодых людей пригласили Бесс и Джорджи танцевать. Еще один юноша собирался пригласить Нэнси, но тут вернулся меселе бланк он низко поклонился и сказал вы позволите нэнси не хотела танцевать плечо все еще болело но она решила что глупо упускать такую возможность поговорить с финансистом они закружились по залу или бланк стал расспрашивать нэнси о том зачем она приехала во францию сыщца сразу же подумала что он что то заподозрил но даже если так Виду он не показывал, она сказала. «Когда папа уезжает надолго, то начинает скучать по мне. Мама умерла, когда я была ещё ребёнком, и мы с отцом всегда были очень близки. Поэтому он попросил меня приехать. А Бэс Джорджи часто сопровождают меня в разных путешествиях». «Я был бы очень рад показать вам и вашим друзьям окрестности», — сказал Лебланк. «Но, к сожалению, очень занят и не располагаю таким количеством личного времени». Музыка остановилась, француз проводил Нэнси к её креслу и откланялся. Через пару минут к ней подошла Джорджи и сказала, «Мне нужно рассказать тебе что-то невероятно важное. Я отпросилась у своего партнёра на несколько минут. Видишь того мужчину в арабском костюме возле двери?» Нэнси кивнула, и Джорджи продолжила, «Тогда слушай, когда месье бланк потанцевал с тобой и ушел, я слышала, как он сказал этому арабу, направляясь в пальмовый сад, где я была. «Я же велел вам не приходить сюда или куда-либо еще. Мы должны встречаться наедине!» Нэнти выпрямилась в кресле. «Продолжай», — сказала она. Араб ответил. «Но девятый уже скоро ты должен поговорить со мной». «Очень интересно». сказала нэнси что-то еще миссели бланк ответил завтра 99 после чего они разошлись 99 медленно повторила нэнси сияющим лицом я хочу проследить за этим арабом тут подошел мистер дрю и нэнси присказала ему рассказ джорджи его эта история тоже крайне заинтересовала Но он запретил Нэнте заниматься какой-либо детективной деятельностью этим вечером. «Не забывай, что совсем недавно ты получила травму. Ты должна вернуться в отель и выспаться. Однако у меня предложение. Давай завтра мы проследим за месье Лебланком». «Хорошо, папа. Но у меня тоже есть предложение». Он улыбнулся. «Какое?» «Я бы хотела незаметно понаблюдать за этим арабом, пока мы здесь». «И попытаться выяснить что-нибудь? Пожалуйста!» Мистер Дрю согласился и дал дочери двадцать минут. «Будь очень осторожна!» Предостерег он ее. «Нам нельзя вызывать подозрения!» К ней подошел юноша по имени Анре Дюран и пригласил Нэнси на танец. Она согласилась, и когда заиграла музыка, они отправились в центр зала. Сыщица старалась непринужденно оглядываться по сторонам, Вдруг ее взгляд остановился на дальнем углу помещения, где находилась дверь в зимний сад с пальмами и другими экзотическими растениями. Там она заметила араба. У нее в голове промелькнула идея. «Надеюсь, это сработает», — подумала она. Они танцевали под заводную мелодию, и андрей отвешивал Нэнси комплименты не только за ее умение делать различные па, но и за отличные владения французским. Нэнси рассмеялась. «А вы и сами прекрасно танцуете». А через пару секунд добавила. «А вы не против, если мы переместимся в сад и посидим там, пока этот танец не закончится?» У меня разболелось плечо. андрей заботливо отвел Нэнси к скамье, стоявшей среди зарослей в зимнем саду. Сначала она не смогла разглядеть там араба. Но вдруг его силуэт промелькнул между пальмами. Его глаза смотрели прямо на Нэнси. Знал ли араб, кто она такая? Догадался ли он, что она пытается разгадать тайну девяносто девяти ступеней? Кто он? Новый враг? Повернувшись к Анри, Нэнси спросила. Вы не знаете, кто этот арабский мужчина? Нет, но было бы интересно узнать, ответил он и направился к арабу. Но тут вдруг развернулся. и быстро пошел в дальний конец сада, где был еще один проход в бальный зал. Нэнси догнала Анри, размышляя. «Этот араб ведет себя подозрительно. Я не могу позволить ему уйти, не выяснив, кто он такой». Нэнси с улыбкой обратилась к Анри. «Я хотела поговорить с этим арабом, но он, похоже, уходит». Это объяснение, похоже, удовлетворило Анри, и они пошли обратно к танцующим. Тюрбан араба мелькнул в вестибюле. Нэнси и Анри пробирались среди танцующих так быстро, как могли. Но когда они добрались до вестибюля, араб уже выходил из усадьбы. Он даже не попрощался с супругами Тремен. Подбежав к швейцару, Нэнси спросила, кто был этот незнакомец. «Этого джентльмена я не знаю», — ответил он. «Но у него было приглашение, поэтому я впустил его». «Я должна поговорить с ним», — сказала Нэнси, И швейцар открыл перед ней дверь. Она выскочила наружу и с верхней ступени стала оглядываться по сторонам. Араб стремительно шел к маленькой темной машине, припаркованной на улице. За рулем сидел водитель, мотор был уже заведен. «Быстрее, Анри!» — воскликнул Нэнси.